Ждала, что уволится, и, откровенно говоря, он уже созрел зрелки увольнения, но тут появился старший инспектор Гамаш, которому для следствия понадобился какой-то из вещдоков хранилище, а нашел он там агента Жана Гебуара и пригласил его принять участие в расследовании. Бувар никогда не забудет того дня. Он взглянул тогда в глаза Гамашу, и дурацкая острота замерла у него на губах,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 Мысли его вернулись к хранилищу вещдоков, к его аду. Но еще он думал о двери с надписью «Портри» — примечание Превратницкое, французский, конец примечания — и о молодом человеке, сосланном туда. Может, его ненавидели? Наверное, ненавидели, если упрятали в эту коморку. Все остальные работы в монастыре имели какой-то смысл, кроме этой.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 Наверное, каждый из них молил о чем-то своем, непохожем на желания других, обусловленные особенностями личности и характера. Этот монах, брат Жуэль, явно хотел, чтобы Гамаш убрался. Не потому что боялся, а потому что Гамаш превратился в ходячий билборд, рекламирующий убийство Приора, и их несостоятельность как сообщество. Они годились только на одно — служить Господу.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 Но могу сказать, чего не вижу. Не вижу григорианского хорала. Почему вы так уверены? Люк улыбнулся. Песнопения пишутся по строгим правилам. Ну, как сонет или хайку. Что-то вы должны делать, что-то нет. Григорианским песнопениям свойственна строгость и простота. Готовность подчиняться правилам. И вдохновение, позволяющее подняться над ним. Вызов состоит в том, чтобы соблюдать правила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 как глаза его широко распахнулись. — Вот вы где, мсье Гамаш. — Ваш инспектор сообщил, где вас искать, я пришел пригласить вас на обед. В нескольких футах от каморки стоял брат Симон, секретарь настоятеля, руки спрятаны в рукавах, голова смиренно склонена. Слышал ли он их разговор? Глаза монаха секретаря, похоже, никогда не закрывались полностью. Он видел все, да и слышал, наверное, тоже.